Глава седьмая. «Ведьма никогда не скажет того, что вам хочется узнать, не сообщив заодно того, чего вы знать не хотели. Terry Goodkind. Солнo опять был пропитан туманом, белым, липким, плотным, как сметана. Я даже не понимала, что иду. Движение ощущалось, но обстановка не менялась. И Это сбивало стулку. Само собой, не давала, не показывала нужных зацепок, как в случае с уходящим порошком. Я вертела головой, щурилась, присматривалась, но безрезультатно. Тогда, по совету верховной, я попыталась сконцентрироваться на вопросе. Кто твоя наставница, Гуня? кашлянув, спросил я в пустоту. Кто помог тебе найти могильник? Кто указал точное место? Сначала ничего не происходило, а потом туман распался на лоскуты, являя собственно могильник, наверное. Мне он представлялся холмом, почему-то наподобие норы хоббита с дверцей, ведущей под землю, только в мрачном антураже. А из тумана проступили покосившиеся статуи, каменные, облепленные рваными клочьями паутины. С каждым моим шагом Они тупоказавались с телеком, заброшенные и угрюмые, то скрывались в молочной пени, маяча смотными призраками, и вблизи виделись просто статуями. А сквозь туман я рассмотрела ореол силы. Тьма сияла, как свет полнолуния ложился золотистой радугой на перистые облака, так и излучаемая статуями сила тьмы пульсировала сквозь туманную дымку оттенками черного и графитово-серого. Мне стало жутко. А не артефакты ли это, те, которые и питают, и сторожат могильник. Я мельком глянула на ближайшую статую. Похоже на славянского идола. Овальный столб с едва угадывающимися за полутьмой очертаниями лица и рук проплыл мимо меня в туманом. И скрылся в густом молоке а на его смену пришло следующий и следующий молчаливое призрачное воинство созданное древней магией появлялось из ниоткуда и исчезало в никуда не давая ответов лишь порождая вопросы где в современном мире я найду хотя бы подобие этого туманно проводив последнюю статую встал стеной Я осторожно протянула руку, но ничего не нащупала. Беззвучная пустота пугала и угнетала. Ни в одном сне я не ощущала себя так тревожно и неуютно, как в этом. Казалось, туман скрывает нечто. Нечто, да, грозящее вынырнуть внезапно и ударить по моей малоподготовленной психике очередным сюрпризом откровением из прошлого волшебной семьи. И предчувствие не обмануло. Шаг И густую штору будто чья-то рука одёрнула. И налетевший ветер швырнул к моим ногам сухие, тёмные от записи листы. Я присела на корточки, нерешительно взяв ближайшую бумагу, а остальные зашуршали жалко, жалко,сыхая и сморщиваясь, превращаясь в прогорклые охровые кленовые пятерни, отжившие своё и равнодушно втоптанные в первую осеннюю грязь. Я встала, расправляя лист и вчитываясь в мелкую вязь аккуратных буковок и обмирая от очередного приступа тревоги бисерный бабушкин почерк и бабушкино черно белое фото в правом нижнем углу под датой и подписью очень молодая энергичная наглая Темные глаза хитро прищурены широкая улыбка сочится юношеским задором и нахальством русые волосы непривычно короткие собранные в смешной куцей хвостик и так этот образ не соотносится с благообразной спокойной степенной и сдержанно скрытной пожилой дамой со строгим пучком из длинных волос ты знаешь, — вдруг пропел протянул ветер хрипловатым голосом гульнары и я вздрогнула от неожиданности вот и я вспомнила читай и Етикучие интонации стали резкими, требовательными. "Считай вслух, напомни мне". Я сглотнула. Я не хотела, не хотела ничего знать и не хотела еще глубже погружаться в зловонное болото этой жуткой истории. Но Гульнара топила меня, торопливо, нарочно и осознанно. Невидимые руки сжали мои плечи, и волосы на макушке шевельнулись от ледяного дыхания. Не выпущу, пообещала проклятая. Читай. Не отпущу, пока не вспомню все. — Господи, прости. Извини, бабуль. Люблю очень, но зря ищешь. Я начала читать и услышала не свой голос, а бабушкин суховатый, взрослый. Зря. Схроны нечисти созданы не для того, чтобы их находили и вскрывали. «А Для чего? Гульнара дышала холодом в мой затылок. Для чего же? Страдавние всегда знали, что однажды их могущество придет конец, ответила я, читая, как под давлением, как в школе у доски, когда надо, и никуда не денешься. Они оттягивали этот день как могли, уничтожая силу, способную им противостоять. Нет. Не нечисть, а тех, кто позже стал называться наблюдателями ныне мы пожинаем плоды собственной высокомерности ведьмы раньше обрели силу В стихию поверить проще, чем чужие мысли в собственной голове пока ведьмы развивались колдуны сходили с ума не понимая что за напасть их одолевает кто-то погибал сам а кому-то помогали мы Но один сумел поверить в свои способности и взять их под контроль и начал помогать другим. Но причём тут нечисть? — требовательно уточнила проклятая. Причём тут схроны? Ведь мы прошлого предвидели месте охоту. Одни схроны они оставили, скрывая знания, чтобы не потерять накопленный за века опыт, а другие Я сделала паузу непреднамеренную и явно театральную. Другие, чтобы сохранить ведьму как вид, особенно темных. — В смысле, Гульнара наклонилась ко мне, заглядывая через плечо. Нас по-прежнему обтекал густой туман, и сестру Бахтияра я не видела, лишь ощущала ее присутствие. Тёмные ведьмы способны контролировать нечисть. А нечисть — это очень мощная сила, хитрая, неудержимая, как горная лавина. Если сорвется, погребет под собой весь мир, всех живых. С полезными ведьмами будущие наблюдатели договорились, а остальных на костер. Но и я снова сделала театральную паузу. Так и появились первые отступницы. Задумчиво произнесла Гульнара: "Как ни не всякая нечисть хотела жить среди людей по их законам, так и не всякие ведьмы меняли силу на жизнь в кандалах. И особенно много отступниц среди темных. И это стародавние тоже предвидели. Изводить будут не просто ведьму, но и темную силу как явление, оставляя лишь неспособные убивать беззащитный свет". Странно, но текст не кончался. Прочитанные слова впитывались в бумагу, и им на смену приходили новые. И тогда ведьмы договорились с нечистью в очередной раз, напирая на или или. Или нечисть однажды уничтожат всю, или ведьмы помогут убрать самых опасных на время, чтобы сберечь особи. Темные создали несколько схронов, но не ради жизни или природы, как внушалась нечестие. О нет! Все куда прозаичнее и циничнее, скроны с нечистью. Это ведьмина мертвая рука. А что это? В голосе проклятый послышалось детское любопытство. Я отвлеклась от чтения и пояснила. Папа рассказывал, что так прозвали советско-российскую систему периметр. Спрятанный командный пункт запрограммированный на ответный ядерный удар по той территории, которая решит развязать войну. Он сработает и без помощи человека. Если, например, некому будет отдать приказ и нажать на красную кнопку, а техника отметит повышенный радиационный фон, и все имеющиеся в российском арсенале ракеты с ядерными боеголовками ударят по заранее запрограммированным точкам. И я замолчала понимая. И Гульнара тоже все прекрасно поняла. Гениально. Артефакты с хронов питаются не просто тьмой, прошептала она. А тьмой ведьм, стихийной тёмной магией женщины, рождённой ею управлять, может даже ее кровью. Если темных ведьм уничтожат как вид, подпитка кончится. Артефакты потеряют силу, и стародавняя нечисть, проснувшись от голода, вырвется на свободу и утопит мир в крови. А наблюдатели против нечисти те же люди, и они же должны знать. Кто-то знает и помнит. Я снова услышала голос бабушки. Но большинство уже забыло или считает мертвую руку страшной сказкой. Но слухи живучи как и древние генам передающиеся потомкам страх перед былым могуществом темных ведьм и одних он тормозит не позволяя переходить грань дозволенного а у других сносит крышу провоцируя даже сейчас в почти мирное время новую охоту на ведьм и первые хранят темных ведьм собирают под своим руководством связывая кобальными договорами а другие И бабушка смолчала. Ты стала отступницей вынуждена, да? Потому что хранила знание о могильниках и мертвой руке, которые для наблюдателей, как Мина замедленного действия. Я спросила от себя, но ответа не услышала. Видимо, Гульнара его не задавала. И я нашла крылья бабочки, В шепоте проклятый послышался священный трепет. Они ведь там в хронии, да? Когда темных ведьм становится мало, артефакты сбоят. Меня снова притянуло к тексту. И кто-то просыпается от голода и избегает. Да, сбежала одна усыть, но спячка лишает их сил, и нечисть вряд ли долго прожила. Сбросить крылья смогла, а переродиться в человеке наверняка нет. Забудь о ней, девочка. Забудь о бабочках, не ищи их, не провоцируй войну. Я не могу, с отчаянием крикнул Гульнара. Они снятся, зовут, сводят с ума. Я постоянно слышу их голоса внутри. Они разговаривают, умоляют, упрашивают, угрожают. Что же мне делать? Текст кончился. И страница долго оставалась пустой. Лишь бабушка черно-бела улыбалась с выцвевшей фотографией. Так ты одна из нас. Слова появились внезапно, и я услышала в бабушкином голосе восторг. Гульнара, ты похожа слышащее. Твоя мать рано умерла и не успела рассказать о том, что хранит кровь, да? Сейчас тебе передают древние знания о том, что было. И они знания, не нечисть, говорят, рассказывают. Не надо искать хрон нет, надо работать, записывать то, что слышишь, перечитывать, анализировать, разбираться, научиться общаться со знаниями, задавать им вопросы, запоминать ответы. Это дар, стародавник, дорогая. Это не проклятье. Я помогу тебе освоить его и развить, хочешь? Да, выдохнула проклятая. И все. На этом разговор закончился. Лист рассыпался, разлетелся по ветру мелкой трухой, и гульнара исчезла, улетела с тем же холодным ветром. А я снова стояла одна среди каменных изваяний, только теперь они стали больше. Прежде скрытые туманом, они казались примерно с меня ростом, тонкими и хрупкими. А сейчас возвышались грозными стражами, занимая все видимое пространство, замыкая в тугом кольце, подавляя и пугая. Ибо их сила, она виделась. Камень пылал тьмой, подобно факелу или бенгальскому огню, и к небу поднимался дым, и на землю сыпались сухим треском черные искры. Но еще сильнее она ощущалась необъяснимым, глубинным страхом, поднимающимся волной и сметающим доводы рассудка. И от него внутри все сжималось, кожа покрывалась мурашками, В горло подкатывала тошнота, голова раскалывалась, и становилось плохо, просто очень плохо, без видимых причин. Магии здесь немного слишком для обычного человека, и жутко хотелось уйти, но не получалось. Я тщетно оглядывалась в поисках зацепок, думала, как бы проснуться, но не выходила. Ещё не всё увидела. Идолы как начались, так и не кончались. Они стояли неприступной таежной стеной. Я с трудом пробиралась между ними, лавировала, стараясь не приближаться и не тревожить спящую магию. И сама не заметила, как выбралась из зачарованного лабиринта. И задохнулась от внезапного простора. Покуда хватало глаз, бесконечный степь и далёкое, сгорающее в последних лучах умирающего солнца небо. И все. Больше никаких зацепок. Во всяком случае, пылающее от края до края, объятое пожаром небо притягивала взгляд. Я подняла голову, присмотрелась и невольно попятилась назад к лабиринту, в котором не было глаз огромных, внимательных, огненно-рыжих, наблюдающих за мной с небес. Внезапный порыв ветра принес сиплый смех, и облака рассыпались клочьями сгорающей бумаги. Я повернулась, но лабиринт исчез. Куда ни глянь, безжизненная степь и огонь, и пепел. Выпусти меня, крикнула я, озираясь. Отпусти! Я же прочитала. Ответом невменяемые странные смешки и пение тихое, потустороннее, знакомое, колыбельное поняла я. И запах. Новый порыв ветра принес отчетливый цветочный аромат, не тот с оттенками дешевого зеленого чая, а тонкий, нежный, ненавязчивый но подозрительно цветочный всё же Зажмурившись, я вдохнула запах полной грудью, ощутила легкую щекотку и проснулась. Открыла глаза в своей реальности, и опять будто не спала. Я подняла правую руку и придирчиво осмотрела запястье. След от рукопожатия плющиков вспух и горел свежей царапиной. А в воздухе чувствовался запах. И в ушах звучало затихающее колыбельное. Слов не разобрать, только голос. И еще одна нечисть на мою голову. Спасибо, прошептала я, осторожно погладив царапину. И отчетливо услышала радостный шелест. И увидела мелькнувший хвостик плюща, тонкий стебель, мелкие нежно-зелёные листочки. На секунду появившись на моей коже подобием браслета, стебель исчез, а я плюхнулась обратно на постель. Господи, пожалуйста, дай мне мозгов, чтобы понять, принять и не рехнуться. И чуть-чуть детской веры в волшебство. Рад, в дверь стукнули, она открылась, являя сосредоточенную суровую Марьяну. Проснулась Вставай, минут через десять вылетаем. Я снова села и протерла глаза. После дикого полусна-полуяви голова была тяжёлой, как с похмелья. Сон, да. Ведьма проницательно прищурилась. Потом расскажешь. На, выпей. На постели рядом со мной упал знакомый мелкий флакончик. Жду. Я заправила постель, умылась, оделась, выпила зелье и, прихватив сумку, вышла из номера коридоре нос к носу столкнувшись с Вовчиком. Выглядел душка бармен безобразно, точно испыточный сбежал. Бледный, с синяками под глазами, встрепанный, а взор загнанный, затравленный. Одежда висела на нем, как на вешалке. И я впервые увидела его сутулящимся, сжавшимся. Красные волосы стояли дыпом, и муравей нервно приглаживал их то на висках, то над лбом. На мой сочувственный взгляд Вовчик ответил кривой от чего-то извиняющейся улыбкой и качнул головой в направлении коридора. Дескать, пошли. Ариана ждет, — добавил он хриплым, словно сорванным голосом. "Вов, что они с тобой сделали?" "Не они", Вовчик кашлянул. "Это я сам. Чтобы показать нужное и не сболтнуть лишнего" и сохранить тайны своего народа. Много сил потратил на защиту Выспаться бы. Коридоры, вчера казавшиеся бесконечными, сегодня мы прошли быстро. И пока возвращались на место стартовой площадки, я привычно прокручивала новую информацию из сна, понимая, вероятно, Марьяна ничего, о тропе отрапеясь писем или компасе, не найдет. Бабушка назвала Гульнару слышащей. То есть каким-то образом проклятое, черпает забытые современными ведьмами знания из далекого прошлого. И само собой использует. Знал ли Бахтияр кто его сестра? Может быть, а может и нет. И все ее заклятия, даже ныне утраченные кругом, для него не шибко разбирающегося в ведьминной силе просто заклятие. Важно ли то, что он знал, а чего нет? Пока непонятно. А вот знала ли Верховная? Должна. Тем более, как заметила бабушка мать Матьгульнара умерла рано, и обучить проклятой скрытности было некому. И вот вопрос. Почему Верховная не защитила столь ценную ведьму? И кто направил Гульнару к моей бабушке? Верховная или проклятая сама ее нашла? И ответ на этот вопрос казался очень важным. Ведь по меркам магического мира, сестра Бахтияра сокровище. И это понимаю даже я, человек, едва едва с чародейским миром соприкоснувшийся. А вот его обитатели, почему Верховная не помогла Гульнаре? Почему не поддержала со всех сторон? Марьяна ждала нас верхом на сверхомной метле у открытого окна. Мы уселись, вылетели из обители ведьм, и лишь тогда я спросила: ты знала, что Гульнара обучалась у бабушки? Нет, сводная тетка ответила неохотно и после затяжной паузы. Мама не любит делиться секретами, до сих пор пережет нас от лишних знаний. Я слышала, что мама нашла девочку с даром стародавних, но не знала, что она задержалась в ученицах. Значит, Гульнара Вовчку уши затыкать было бесполезно. Да и Марьяна не считала проблемой его присутствия. И я поглядывая вниз, пересказала сон. А внизу опять клубился туман, плотный, вязкий, липкий, как сметана. Он поднимался до макушек редких высоток, смешиваясь с низкими облаками. И в сфере, защищающей от порывов ветра, казалось, что мы не двигаемся. Висим в воздухе мухами завязнув в туманном киселе. "Да", подтвердила ведьма, когда я закончила. Она наверняка с даром стародавних. Про такую полезную вещь, как тропа из писем, мам бы нам наверняка рассказала. А как он работает, этот дар слышащих? полюбопытствовала я. Генетическая память. В определенный момент жизни, когда возникает нужда в чем то конкретном, в защите, например, Ведьма вдруг замечает, что слышит. Внутренние голоса объясняют необходимое, ведьма понимает, что делать и никогда не ошибается, воспроизводя древние ритуал или создавая заклятие. Работает с неизвестным так, будто давно им владеет и имеет большой опыт. Круто, оценила я. И опасно, да? Очень. Тихий голос Марьяны стал еще тише. Нас осталось мало, рада. Издере существовало 12 видов даров. Каждый это врожденная способность, данная сферой силы. Слышащие – голос крови, проистекалась сфера воды. Видящие – это воздух. Ключи хранители пространства и время. Шепчущий огонь и так далее. Каждая стародавняя ведьма, достигающая определенного уровня мастерства, получала дар пассивное умение Но после охоты ведьмы разучились распознавать и развивать дары. Необходимые для этого знания были утрачены. Сейчас их хранят лишь единицы потомственных и тех, кому дар передается по наследству. В ком смог укорениться, проявляясь в раннем возрасте, осталось очень мало. И теперь дар просто просто вспыхивает, как попало. Мама работала с огнем, а стала ключом хранителем. Гульнара душа получила дар воды. Ега говорила: "Видимо, с даром истребляли". Я осторожно подбирала слова, как потенциальную угрозу. "А вас знают?" "Не могу сказать", сводная тётка сутулилась. "Мама не предупредила, только постоянно учила быть наготове". Значит, наверное, нет, но боюсь, что знают. И еще пуще боюсь что не знают, но однажды раскопают, и наблюдатели всего лишь люди, и они не могут знать всего. Вспомнила я небрежные замечания Верховной, но от этого многозначительного и все равно мороз по коже. И я быстро сменила тему, почти сменила. А могла Гульнаров вспомнить что-то про могильник. Да вполне. Ариана выпрямилась и расправила плечи. Если она так запала на бабочек, что они стали смыслом ее жизни, то знания могли подсказать выход из тупика, намекнуть на скрон, рассказать, кто хранитель тайны. А дальше все просто, особенно если не родственница ли она верховной. Тебя не из-за нее из круга попросили. С чего ты взяла? Сводная тётка удивленно обернулась. Пять лет, пояснила я задумчиво. Гулнара твердит про некие пять лет. Но я не верю, что она провела в Западне столько времени. Нечисть, да, а ведьмы те же люди, которым надо есть и пить. Зато пять лет назад она могла попасть в круг и познакомиться с бабушкой. Нет. Были бы они родственниками, Гулнару бы с любой работой в круг протащили, покачала головы Марьяна. Плюс она светлая, А лимит только на темных. Светлых принимает в любом количестве, лишь бы качество соответствовало требованиям круга. Нет, меня вывели по другим причинам, не из-за Гульнары. Точно. Бахтияр же говорил, что сестра была светлой. Так, приеду, подниму записи и обновлю информацию. А то путаюсь в простейших вещах, а нельзя, чревато. Но про пять лет за под ней я с тобой соглашусь. Это невозможно ни в схроне с нечистью, где ни пищи, ни воды, ни нормального воздуха. Но пять лет назад она могла приступить к поискам доказательств, предложила сводная тетка, А когда попалась, письма и полетели по назначению, и я вернулась к обвинениям и доводам Верховной специально именно ко мне, чтобы не подставлять родных детей и просигнализировать о найденном и сделанном. Да и не топырь говорил, что нас находит то, к чему мы готовы. Для чего существуем на импровизированной сцене? Где ж правда-то? Где же эта проклятая истина, где-то рядом. Однако, если она перерождается в нечисть, то не нуждается в питании, только в темной силе, которой в тайнике с избытком, продолжала рассуждать Марьяна. А значит, опять неизвестно, когда точно все началось. О перерожденных мы знаем очень мало, вздохнула она. Это огромная редкость. Они бывают ритуальными и вменяемыми, а бывают случайными, когда собственная сила по разным причинам оборачивается против ведьмы, порождая чудовище. Ты знала Гульнару? Не особо, она младше, отозвалась сводная тетка после паузы и неохотно. Слышала, что с защитой ее выгнали вы в тему. А вот её брат, я знаю. Заклинатели приезжают к нам на практику, и дополнительных знаний о нечисти набраться и первого опыта. Я работала с Бахтияром недолго. Хороший парень. Серьезный, ответственный, молчаливый, в себе на уме, но свое дело знает и от проблем не бежит. Я удивленно хмыкнула. Кажется, мы трое, я, Верховная и Марьяна, знали трех не слишком-то похожих людей. Хотя мне же заклинатель достался нервным на исчезновением сестры психующим по этому поводу. Может, в других условиях он нормальный, а сейчас просто переживает за Гуню и боится опоздать? Сработаетесь, уточнила я на всякий случай. Марианна фыркнула, и я поняла, что разборок в стиле я здесь главный по прилету не избежать. Одна надежда на мудрость ведьмы, которая нет-нет, да и мелькала в прозрачных глазах. И на ту самую серьезность Бахтияра, Мытцовчиком понятно, ведомые. А, кстати, Вов? Ответом тихое сопение. Он спит, Сводная тетка тепло улыбнулась. "Ладец, мальчик. Выдержал допрос, и не сломался. Пусть отдыхает, не тревожь". И снова, кстати, я потерла оставленную плечом царапину и прямо спросила: "Плющ это бабочка?" "Да". Не стала отпираться Марианна, она самая. По ней меня не топыри нашел. нашёл, облетала кругу в поисках сбежавших. Они тали. Я вспомнила найденные в парке крылья, металлик в голубых всполохах, безжизненно пришпиленный к бархату ночи. Откуда мне знать? Видимо, мы плечами. Я давно ее подобрала, больше десяти лет назад, и не в твоем городе, а недалеко от своей деревни. Пожалела. Уникальная нечисть, добавила она с нотками оправдания. Я предложила ей зачедованную жизнь плюща без возможности перерождения в человеке, и бабочка согласилась. И ты действительно ей понравилась. Это общительная и добродушная нечисть, когда ей не надо постоянно думать о скорой смерти и искать новое тело. И ты, зная о теме научной работы Гульнары, смолчала...» позволив старшим выставить ее на посмешище и выгнать. Видимо, мое молчание показалось ведьме неприятным, и она поняла: осуждаешь. Да. И я задумалась. С одной стороны, тайна опасных бабушкиных знаний, а с другой нет, не знаю. В вашем мире все слишком непонятно, размыто, неоднозначно. Слишком много правд разных и несовпадающих никаких четких границ. Жуть. Марианна понимающе фыркнула и наклонилась, высматривая что-то внизу. А я наконец заметила, что туман давно кончился, сменившись крышами многоэтажных домов. Добрались. Сводная тетка что-то пробормотала, и снизу донесся звонкий лай, заливистый, радостный. Гемоглобин, да. Язык чесался узнать, какая нечисть живет в нем, но я не решилась. Много знать вредно. Очень вредно, особенно человеку, к колдовскому миру не относящемуся. Даже имеющему наам не бабушку и дедушку бывших отступников, их магически одаренных потомков и энное количество нечисти в разной степени знакомства. Мы приземлились на крышу. И я пожалела, что упустила момент полета. Слишком загрузилась. И кто знает, повезет ли еще. Пёс подбежал к хозяйке, виляя пушистым хвостом. Вовчик поворчав себе что-то под нос, потянулся и заторможенно сполз с мягкой подушки. Ариана потрепала пса по ушам, присела на корточки, и они разговорились глаза в глаза. А я подошла к краю крыши и обозначила знакомый вид на проспект. Раннее утро субботы, и ни машин, ни людей, как и воды. Я вспомнила вчерашний ливень и недоуменно нахмурилась. Ни ручьев, ни луж. — Нечисть прорвала нашу оборону, пояснила сводная тетка. — Какое отношение это имеет к воде? Не знаю. Возможно, ливень был лишь иллюзией, натуральной и реальной до да ледяной дружины иллюзий. Ибо сейчас город утопал в пыли и плавился от жары, как до дождя. Или вода для чего-то понадобилась, или нечесть сели защитницам города. И хорошо, бы они успели, и той страшной ночью больше бы никто не погиб. Рад. А можно я у тебя залягу? Муравей тяжело оперся проволочный бордюр, опоясывающий крышу. Сил нет вообще. Конечно, я улыбнулась, оглянулась на Марьяну, а увидела Бахтияра. Заклинатель не то ждал нас, извещенный моим утренним сообщением. Да я его не заметил, не то только что поднялся на крышу, почуяв нечисть. Мы молча посмотрели друг на друга, а потом он склонил голову и просто сказал: "Спасибо". Я кивнула в ответ, покосившись на пса, он сухо сообщил. Круг прибыл. Новые зацепки есть? Есть. Я вспомнила сон и поморщилась. Но я пока понятия не имею, где может находиться то, на что они указывают. Разберемся. Марьяна встала. Глон говорит, ведьмы отловили четверых, а ты двоих. Багтир хлопнул по карману джинсов, и один сбежал. Нигде элементарное приветствие в колдовском мире не в почете. Они даже не поздоровались, но переглянулись, не по-приятельски, но и не зло. А пойдемте уже, зевнул Вовчик. Много вылезло. Сводная тетка отправилась к выходу с крыши первой. А сколько всего могильенькой нечисти! Я поправил сумку, следуя за ней. Не больше сотни, предположительно. Не знаю, никто не знает, кроме ключей хранителей. Сроны создавались стихийный и торопливо. Сколько успели изловить, столько и заперли. Если за сутки вырвалась десятая часть, вероятной сотни, ведьма красноречиво замолчала. Чтобы выпить силу артефактов или разрушить защиту, нужен кто-то очень сильный и очень темный, — дополнил Бахтияр. И это нейтральное замечание вызвало внезапную вспышку гнева. Марьяна резко обернулась и прошипела: Забудь про мою семью, понял? Мы здесь ни при чем!» На смоглом лице заклинателя появилась странная усмешка. Кого ты в этом убеждаешь? Меня или себя? Я пресекла конфликт на корню, заявив: "Будете цапаться пойдете лесом, или договаривайтесь сразу, или идите нафиг оба, поняли?" Ваших ваших мне еще тут не хватало. И так все достало, сил нет. Правильно, Радка, сами справимся. Душка бармен ухмыльнулся и показал мне большой палец. Я помогу. А что, я с амулетом? Я едва не выркло, но удержалась. Обогнала Марьяну и поспешила домой. По узкой металлической лестнице на пятый этаж по подъезду и на четвертый. нашла ключи, открыла дверь и первой вошла в хату. Привет, бабуля. Разувшись, я привычно поздоровалась с нарисованной егой, и она явственно подмигнула в ответ. Черт, как давно это было! Кажется, не пара дней прошла а вечность. Нечистое отражение отец Вальпурги, Виталина Марковна и мутации Вали, не то и внезапный ледяной дождь, появление соседки и битва за территорию, магия кошки и разговор объяснения, волшебный переход из оподня в ведьминой квартире, судорожный побег из города и новые открытия. И даже обдумать все времени нет. Могильник надо закрывать как можно скорее и как можно скорее расшифровывать сон. Сначала последний, а потом и остальные, сколько бы их ни прилетело. Найди меня, истово просила проклятая. Что ж, будем искать.